Малый Знаменский переулок, дом 7, строение 2. Он играл Гитлера. Доходный дом построен в 1912 году, архитектор Ярцев. В 1930-х годах это был адрес актёра Михаила Фельцша Остангова, 1900-1965 годы жизни. Настоящей фамилией его была Ружников родился он в Варшаве. В то время, когда актёр жил в Малом Знаменском, он служил в Театре Революции, в настоящее время Театрами Маяковского. Остангов стал одним из ярчайших актёрских явлений середины прошлого века. Актёр-интеллектуал, он глубоко вживался в создаваемый образ, переживая совершеннейшее психологическое философское перевоплощение. Старые кадры советского кино – Доносят до нас роли Астангова: Гитлер, Сталинградская битва. Модентная гора, пятнадцатилетний капитан. Мерзавец Комаровский, мечта. Воинственный шеф Сурф. Злодейев и в кино Астангов переиграл порядочно. Но те, кто видел Астангова на театральной сцене, говорят, это там, что исполнение многих ролей мирового репертуара вряд ли может сравниться с чем-либо. Больше всего 20 лет Михаил Астанков прослужил в театре имени Вахтангова. В 45-го года. К сожалению, именно на эти годы пришлось закручивание гаек в советской драматургии. Главная цель, поставленная партией и правительством перед советскими драматургами в конце сороковых годов обличать и раскрывать преступную деятельность американских поджигателей войны, и их западных европейских пособников. Театральные фиши заполнены конъюнктурными пьесами о прогнившем московьиз западе и славной советской действительности. Астангов был вынужден растрачивать свой редкий талант в адульных политических пьесах однодневок. Вот он играет на Вахтановской сцене роль циничного главного злодея, наглеца американца Макхила в пьесе Верты Заговор обречённых в 1990 году. А уже в следующем году главный режиссёр театра Рубан Симонов ставит пьесу по Године "Миссурийский вальс". Потом Вася стангов создал образ гангстера Гарготты, мешковатая обезьяноподобная фигура, тупое миссистое лицо с полузакрытыми, заплывшими глазами, настоящий убийца. В то время в советских театрах шли одни и те же пьесы. На сталинскую премию за постановку "Заг в обречённых" получил их спектакль театра имени Михаила Сангова, Михаила Сангова в частности. Но вряд ли такая высокая оценка компенсировала актёру недовоплощённость, недовостребованность его артистического дарования. Трагически поздно Остангов сыграл свои главные роли: Гамлет 1958 год, Матиуса Клаузера в пьесе Гауптмана "Перед заходом солнца" 54 год. В исполнении Астанговым роли Маттеуса Клаузена по Москве его все ходили легенды. Актёрская власть Астангова была огромна. Он буквально гипнотизировал мощью свою, интеллект и этим умением думать на сцене, неординарностью, и силой скрытого трагического темперамента. Успех этой роли у театралов был совершенно особый. Астангову Клаузену почти поклонялись. В этот период жизни Михаил Федорович Астангов жил в доме 25 по Ленинскому проспекту, куда он переехал в 1939 году.